Он решил, что рассердил Арабеллу, потому что щеки ее вспыхнули, а в глазах загорелся гнев. Но взрыва не последовало. Она тут же взяла себя в руки. «Ненавижу его?» «О, мой Бог! Как это могло прийти вам в голову? Я его просто не замечаю». «А напрасно. Вам следовало бы его заметить, мисс бишоп Его светлость говорила откровенно. «Именно то, что думал». Он стоит этого. Человек, который может действовать так, как он действовал против этого адмирала, был бы драгоценным приобретением для нашего флота. Он не напрасно служил под командованием де Риттера. Риттер был гениальным флотоводцем. И, будь я проклят, ученик достоин своего учителя, если я вообще в чем-либо разбираюсь. Сомневаюсь, чтобы в военно-морском флоте Англии кто-либо...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 и им не так везло, как вам. «Вы не поняли меня», — сказал лорд Джулиан, серьезно приступая к изложению цели своей миссии. Когда он закончил, капитан Блат, удивленно слушавший его, сказал, «На этом корабле вы мой гость, а от прежних дней я еще сохранил какое-то представление о порядочном обращении с гостями. Хотя и могу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 «Вы-то должны знать, что я не был бунтовщиком и вообще не участвовал в восстании. Если бы это было так, или если бы судьи просто ошиблись, то их несправедливость по отношению ко мне я мог бы простить, но никакой ошибки не было. Меня осудили именно за то, что я сделал, не больше и не меньше. Этот кровавый вампир Джеффрейс, будь он проклят, приговорил меня к смерти».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 Видели ли вы хотя бы во сне, что значит «быть рабом»?